Тынянова читал? Есть у него момент. Павлу Первому, докладывают, поручик Сюнюхаев, умерший от горячки, оказался живым и подал прошение о восстановлении в списках. На что Павел накладывает резолюцию. Отказать. По той же причине. Усек. Они вошли в пустой, неярко освещенный вестибюль станции, и когда опускали пятаки в прорези турникетов, Пожилая дежурная крикнула им из своей кабинки. «Поспешите, ребята! Скоро переходы закроем!» В вагоне Воронцов, отвыкший от Москвы, так долго смотрел на схему, что Левашов не выдержал. Чего тут думать? До Краснопресненской, пересадка, и на Пушкинской выйдем. Не, по-другому поедем. Сначала вот сюда. У меня машина на улице брошена. Заберем и своим ходом на базу. Воронцов сел на узкий диванчик в углу вагона, снизу вверх посмотрел на Олега. «А ты что стоишь? Минут десять еще ехать?» «Я в метро отвык сидя ездить. Рефлекс выработался», — ответил Левашов, но тем не менее опустился рядом, вытянул ноги, помолчал и вдруг спросил. «Слушай, Дим, тебе что, действительно совсем не страшно?» «А тебе страшно?» «Да, в общем-то, не по себе. Хожу по улицам и озираюсь, как беглый каторжник. А то представляется, что я вообще не я. Персонаж из фильмов ужаса. Видел я недавно один». Левашов передернул плечами. «Страх есть благодетельное чувство, предостерегающее от многих опрометчивых поступков. Ладно, Бог даст, прорвемся. Плохо, что мы не знаем пределов их могущества». Я думаю, что уже знаем то, что уже случилось, и есть предел. Иначе бы они нас давно прищемили. Хорошо бы, — с сомнением сказал Воронцов и встал. Поезд начал замедлять ход. Только они двое вышли на перрон, и огромный безлюдный зал выглядел непривычно, даже пугающе, будто декорация к фильму, о котором говорил Левашов. «Давай быстрее час уже!» Олег быстрым шагом заспешил к переходу. Прыгая через две ступеньки, друзья поднялись по лестнице, свернули в плавно изгибающийся тоннель и остановились. Оба сразу, словно уперлись в невидимый барьер. В самом изгибе тоннеля, поперек прохода, стояли два милиционера в полном снаряжении, при оружии и рациях, Капитан и старший сержант, и вид у них официальный и неприступный до нельзя. Пройти мимо них просто так, как ни в чем не бывало, казалось совершенно невозможным. Секунды или две, пока капитан не нарушил свое особое многозначительное молчание, показались Левашову очень длинными. — Вы задержаны, — сказал капитан ровным голосом. — Вам придется пройти с нами. «Почему вдруг?» — спросил Воронцов точно таким же тоном. «Мы, кажется, ничего не нарушали. Где нужно, вам все объяснят». «Не выйдет. Нас нельзя задерживать. Я, например, депутат». И Воронцов опустил руку во внутренний карман. Дальше все произошло настолько быстро и неожиданно, что Левашов, собравшийся вмешаться в разговор, так и застыл с полуоткрытым ртом. Воронцов... Выдернул руку из кармана, выбросил ее вперед, и капитан тоже сделал резкое движение навстречу блеснувшему металлу. И не успел. гулко словно кувалдой по стальному листу, ударил выстрел. Левашов даже не понял, что произошло, и капитан еще не начал падать, а Воронцов крутнулся на каблуке и из-под руки два раза выстрелил в сержанта. Тот согнулся, прижав руки к груди. Третий выстрел сбил с него фуражку, и она покатилась по красным плиткам пола. Острый пороховой запах повис в неподвижном воздухе. Левашов, оцепенев, смотрел на лежащие у его ног тела в серых кителях. Воронцов схватил его за руку и сильно рванул. «Ты что, мать!» — рявкнул он и поволок его за собой. Они скатились вниз по уже выключенному короткому эскалатору, слыша нарастающий гул подходящего последнего поезда. Пустые вагоны ярко светились изнутри, и до них было совсем недалеко, через зал и перрон, но уже раздался ласковый женский голос. Осторожно, двери закрываются, и тогда Левашов рванулся вперед, как спринтер на Олимпиаде за ускользающей победой. Вцепился в обрезиненные створки, удержал, пока вслед за ним не втиснулся в сжимающуюся щель Воронцов. В отдалении дремал на диване подгулявший полуинтеллигент, всползший на очки капроновой шляпе. Левашов опасливо на него оглянулся и показал глазами на руку Воронцова, в которой тот по-прежнему сжимал пистолет непривычных очертаний. Говорить он пока не мог, переводя дыхание. Дмитрий дернул щекой и сунул Беретту в брючный карман. Склонил голову, словно прислушался к своим ощущениям, и переложил его на старое место во внутренний карман пиджака. И до следующей станции они промолчали. Так же молча поднялись наверх, не глядя на дежурного милиционера и друг на друга, Вышли на улицу, и только в тупике между старыми трехэтажными домами Воронцов остановился, стал закуривать.